ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мы спустились по лестнице и по затопленному коридору, практически вплавь добрались до склада с инструментами. Хана, Маи и, и Рюхей остались ждать на лестнице, как и до этого. Едва войдя, я заметил на стеллаже, где нашли тело, маску для дайвинга. Разумеется, Ядзаки должен был ей пользоваться, но в первый раз в общей суете я не обратил на нее внимания. Кроме того, на полу виднелся кусок картона, размером с блокнот. Сетру выудил его из воды, где тот уже совсем размяк. «Муж прикрывал им экран телефона», — пояснила Хироку. «Понятно. Светящийся в темноте экран мог его выдать. Однако самого телефона нигде не было видно» сетеру наклонился и заглянул под полку стеллажа да действительно вот и нож он вынул из под полки сверток обмотанный куском мусорного пакета внутри полиэтилен оказался заляпан засохший темно красной кровью развернув его мы увидели узкий нож с лезвием сантиметров двенадцать длиной Не было никаких сомнений, это тот самый, которому били Саяку. Тем не менее, убийца почему-то его так и не забрал. Хироку и Хаято, как завороженные, посмотрели на нож и закивали, будто довольные тем, что удалось защитить честь главы семейства. Логично будет предположить, что убийца действительно явился за ножом, «Но тогда, получается, он ушел, так и не сделав того, что собирался», — произнес Сёторо. «Может, просто запаниковал. Он ведь, наверное, ожидал, что тут никого нет, и вдруг обнаружил, что в воде кто-то прячется», — предположил я, стараясь не задеть чувства жены и сына. «Скорее всего, так и было», — согласился Сёторо. «В этот раз убийца явно действовал не так продуманно, как до этого». Он ничего не планировал, отреагировал рефлекторно. Поэтому есть вероятность, что и полностью замести следы ему не удалось. «Все давай-ка отодвинем». Он указал на стеллаж, где прятался Ядзаки. Взявшись за дело вдвоем, мы переложили все инструменты на соседние стеллажи, а потом ухватились за боковые стойки и потянули конструкцию на себя, отодвигая ее от стены. Это оказалось непросто. Она была плотно зажата между другими стеллажами. К тому же работать приходилось в воде. При каждом нашем движении раздавался неприятный металлический скрежет. Наконец, стальная конструкция поддалась. Как только между стеллажом и стеной открылся участок пола, Хаятов вскрикнул. У стены покоился большой черный смартфон, принадлежавший ядзаки Хаята нырнул за ним мгновенно, не думая, что промокнет. Экран был выключен. Удивительно, что телефон остался на месте. Убийца не попытался от него избавиться. Хаята включил его, и на экране появилась стандартная окошко авторизации. Мама, ты пароль знаешь? Обернулся он к Хироко. Та покачала головой. «Нет». Я чувствовал, как внутри растет нетерпение. Если Едзаке и правда удалось записать видео, что он снял? Видно ли там лицо убийцы? «Свити, что будет, если выключить телефон во время записи видео?» — спросил Сёторо. «Ну, насколько я понимаю, запись прервется, но то, что уже записано, сохранится». «Мне тоже так кажется. Потом надо проверить». Телефон Ядзаки был под стеллажом, видимо, упал туда в момент нападения. Не знаю, заметил это убийца или нет, но сделать он в любом случае ничего не мог. Стеллаж сдвинуть сложно, мы вдвоем едва справились. Опять же шум. К тому же там еще было тело. Преступник наверняка не стал и пытаться». Можно было, наверное, засунуть под стеллаж палку, чтобы подцепить телефон, но тогда пришлось бы лечь на пол и вымокнуть с ног до головы, а это бы мгновенно выдало преступника, если бы тело быстро нашли. В отличие от убийства Саяки, в этот раз времени на подготовку не было. Все произошло спонтанно. Даже знай, преступник, что изобличающее видео существует, сделать он ничего не успел бы и телефон пришлось оставить под стеллажом. На протяжении этой речи Хироку и Хаято не спускали глаз со смартфона, последнего напоминания об отце и муже. Сёторо продолжал. Но вероятность того, что там найдется неопровержимое доказательство, невелика. Снималось из-под воды. Чтобы лицо убийцы было видно — Объектив пришлось бы поднять над поверхностью. Но Ядзаки Сана, похоже, убили прежде, чем он успел это сделать. Иначе телефон бы не оказался под стеллажом. Тем не менее, есть шанс, что на видео осталось что-то важное. Может, зафиксировано время убийства или какие-то детали. Нужно проверить, что там есть. Но пароли вы, как я понимаю, не знаете. Хироко кивнула. А кроме пароля, Идзаки сан какими-нибудь методами разблокировки пользовался? Отпечатком пальца, например?» «Отпечатком, наверное», — неуверенно ответила женщина, которая, похоже, мало разбиралась в современных технологиях. «Может, в таком случае мы сумеем разблокировать телефон с помощью пальцев покойного? Раз убийство произошло спонтанно». У преступника не было возможности уничтожить отпечатки, как он сделал с головой Саяки. Однако, когда мы переносили тело, я заметил, что из-за долгого пребывания в воде кожа на пальцах набухла и сморщилась, будто тесто китайских дамплингов. В таком состоянии вряд ли датчик что-то распознает. Сколько, интересно, времени потребуется, чтобы пальцы высохли? «А какой мог быть пароль? У вас нет идей? Может, что-то простое? День рождения? Номер машины?» «Может, и так», — растерянно пробормотала Хироко. Она, похоже, постепенно отключалась. Отвечала все более односложно, глядя только на сына, и явно хотела как можно скорее покинуть склад. Хаято спрятал телефон отца в карман своей куртки. На этом осмотр места происшествия был завершен. Мы побрели по воде, обратно к лестнице. Там мы рассказали остальным троим — Хане, Маи и Рюхею — о своих находках, ноже и телефоне. Хирока и Хаята, выбравшись из воды и вытершись полотенцами, сразу же завернулись в спальные мешки. Мы с Сётору тоже продрогли, пока двигались стеллаж, вымокли окончательно. Но расследование еще не закончилось. Оставалось разобраться с одной важной уликой — рыбацким комбинезоном, брошенным у лестницы. «Его, конечно, надевал убийца, чтобы дойти до кладовки», — сказал Сётору, закатывая рукава. «Только так можно пробраться по минус второму этажу, не промокнув насквозь». Потом преступник неожиданно для себя вынужден был совершить убийство. В прошлые разы он действовал хладнокровно, но тут наверняка растерялся. Ядзаки прятался нарочно, а значит, у него мог быть напарник, готовый появиться в любую минуту. Кроме того, вода уже дошла до пояса, так что быстро где-то укрыться было невозможно. Убийце оставалось только одно — побыстрее сбежать. Скорее всего, он так и поступил, даже нож не взял. Добрался до лестницы, самого опасного места, где его могли заметить с наибольшей вероятностью, и тут в торопях сбросил с себя комбинезон. Сётору подобрал находку с пола. В этот момент оттуда выпал какой-то сверток и чуть не свалился в воду. Сётору удалось подхватить его обеими руками. «Это еще что?» — пробормотал он. Все, кто собрался на лестнице или в коридоре этажом выше, мгновенно уставились на находку. Сётр поднял ее и показал всем. «Это оказались кусачки для ногтей и пластиковый пакет с застежкой-молнией. раздались голоса. «Это же вроде из вещей Юи, да? Точно!» Не только мы с Сётором, но и остальные сразу поняли, откуда эти кусачки. Они были в рюкзаке у Юи. Он имел привычку складывать свои гигиенические принадлежности и прочие мелочи в отдельные полиэтиленовые пакетики. Когда после его смерти мы осматривали содержимое его рюкзака, эта деталь запомнилась всем. «Откуда они здесь?» — спросила Хана глядя на нас сверху мне вдруг стало не по себе очевидно что и комбинезоны кусачки оставил здесь убийца но тогда разве подозрения не падут на меня и Сёторо? ведь рюкзак юи был у нас в комнате сёторо доверили его хранить как же вещи юи могли попасть сюда Я ничего не понимал, но такой поворот событий меня очень встревожил. Сютеру, однако, оставался совершенно невозмутим. Все помнят, что эти кусачки были в рюкзаке у Юи. Убийца их зачем-то вытащил. Кто это мог быть? Да кто угодно. Конечно, могли и мы с Сюити, но и всем остальным сделать это было нетрудно. Мы много раз уходили из комнаты вместе. Можно было забраться в рюкзак, пока мы обедали, например. Это даже не воровство, нет никакого риска. Допустим, мы застали бы преступника врасплох. Он мог попросту сказать, что ему нужны были кусачки, и он хотел их взять на время. Выглядело бы, может, и странновато, но уж точно не могло служить доказательством преступления. Я не стал ему поддакивать, чтобы не казалось, Будто мы вдвоем изо всех сил стараемся себя выгородить. Никто однако возражать не стал. Сетро был прав, достать кусачки мог любой. А зачем они убийцы? Что он с ними собирался делать? Спросил Рюхей, мрачно глядя на предметы в ладонях у Сетро. Хороший вопрос. Во всяком случае, для убийства он их использовать не планировал. Я уже говорил, все случилось спонтанно, без подготовки. Но для чего тогда понадобились кусачки? Убийца, как мы определили, шел забрать нож. Но так этого и не сделал, потому что наткнулся на ядзаки. Таким образом, своей цели он не достиг. Тем не менее, он все-таки достал из пакетика кусачки, принес он их в нем, а потом вытащил. Значит, по-видимому... Кусачки для чего-то использовались. Получается, того, зачем он сюда явился, он не сделал, но кусачкам применение все-таки нашел. Может, у преступника была и другая, неизвестная нам цель. Сетера положил кусачки и пластиковый пакет на ступеньки, потом взял комбинезон за обе штанины, вытряхнул из него воду и тоже бросил на лестницу. Осмотревшись вокруг и убедившись, что больше никаких предметов поблизости не видно, он сказал «Вроде все. Наконец-то можем выбраться из воды». Собрав улики, мы всемером поднялись на минус первый этаж.